Глава четвертая «Я не враг вам», – произнес незнакомец спокойным голосом, медленно поднимая руки в примирительном жесте. Он даже не удостоил взглядом Базила и Харди, которые синхронно выхватили мечи из ножен. Его темные глаза, подобные двум бездонным колодцам, были прикованы к моему лицу, а побледневшие губы едва прошептали слышно «Великие боги, ты невероятно похожа на Герви!» «Кто вы? И что вам от меня нужно?» Потребовала я, демонстративно положив ладонь на украшенную серебром рукоять своего меча. «Я друг. Старый друг вашего отца, лэрда Герви Энтара. Он однажды спас мне жизнь». Голос незнакомца дрогнул. «Друг?» усмехнулась многозначительным взглядом, окинув замерзших у дверей таверны стражей. «Разве не вы отправили тех головорезов, что напали на меня на окраине города?» «Что? Нет, я...» – незнакомец жаром возразил, а его глаза загорелись тревожным огнем. «Значит, тебя узнал не только я. В Карстон уже прибыли главы родов и его величество. Завтра день единства, и все соберутся у арки истины». Он порывисто шагнул вперед, не обращая внимания на предостерегающие поднятые мечи наемников. «Позволи взглянуть на твое правое плечо. Там должно быть клеймо, магическая метка рода Интаров». Я машинально потянулась к правому плечу, где под тонкой тканью рубашки скрывался странный шрам в форме полумесяца. Метка, которая была со мной, кажется, всю жизнь, порой мерцала серебристым светом в полнолуние, но никто, кроме меня, этого не замечал. Сейчас же она едва заметно покалывала, словно отзываясь на слова незнакомца. Но я не спешила обнажать плечо. Вместо этого вскинула голову и, прямо посмотрев в глаза мужчине, чеканя каждое слово, произнесла. «С какой кстати?» «Я должен убедиться, должен знать, что...» – отрывисто заговорил незнакомец. В его темных глазах заблестели непрошенные слезы, а холеное лицо, изрезанное едва заметными морщинами, внезапно осунулось и постарело, словно на него разом обрушился груз прожитых лет. «Должен вернуть долг. Я не успел». «Вы мне ничего не должны», – твердо ответила, внутренне напрягаясь. Звериное чутье, никогда меня не подводившее, сейчас буквально кричало об опасности. Воздух словно загустел от напряжения, а в тенях за спиной незнакомца мне мерещилось движение. «И если вы, друг, как только что сообщили, дайте мне и моим людям уйти?» «Это невозможно. Не теперь», – пробормотал незнакомец, и в его голосе смешались отчаяние и решимость. Но вот он резко взмахнул рукой, а из его ладони вырвался ослепительный огненный луч, на мгновение озаривший всю таверну багровым светом. Магическое пламя шипением коснулось моей рубахи, не причинив коже ни малейшего вреда и обнажая плечо с загадочным знаком. «Жив! Жив, Ротентаров!» глухо прошептал мужчина, и его шепот, пропитанный благовейным трепетом, Эхом разнесся по таверне. В прокуренном зале тотчас повисла тяжелая, вязкая тишина, нарушаемая лишь потрескиванием догорающих в массивном каменном камине поленьев да приглушенным храпом пьяного посетителя, уснувшего в дальнем углу за пустой крошкой Эля. «Лэрт, Авенир, к вашим услугам!» — поспешно представился незнакомец и чуть помедлив продолжил. Род энтаров. Их предательски убили, всех до единого, как считалось, до сегодняшнего дня. Никто не уцелел в ту кровавую ночь. Тебе необходимо вернуть родовые земли и привилегии, восстановить попранную справедливость. Энтары испокон веков были верны опорой короны, а их родовой замок служил неприступным щитом на границе с дикими землями. Хм... Харди, не отходивший от меня ни на шаг, тихо кашлянул и недоверчиво покачал головой. Базил же, побледневший, как полотно, едва слышно выругался, помянув рогатого демона и нижний мир. «Мне это не нужно!» — отказалась, невольно морщась от пульсирующей боли в потревоженном плече. Старая рана, полученная в последней стычке с разбойниками, начала ныть в такт учащенному сердцебиению, а от терпкого запаха целебных настоек, которыми были пропитаны повязки, гору поступила тошнота. Метка — это всего лишь один из множества шрамов, обычные издержки ремесла наемника. У короля хранится родовой камень Интаров, древний кулон, передающийся в семье от отца к старшему ребенку со времен основания королевства. Авенир грустно улыбнулся, машинально поворачивая массивный перстень с тусклым самоцветом на указательном пальце. «Сильная магия, она безошибочно определит, течет ли в твоих жилах кровь этого древнего рода. Зачем мне это?» Равнодушно спросила, тяжело привалившись к закопченной каменной стене таверны, чувствуя, как комната начинает плыть перед глазами от накопившейся усталости и водоворота безумных событий этого бесконечного дня. В затуманенном сознании, словно насмехаясь, всплыли призрачные образы из другой, такой спокойной и размеренной жизни. Офисные коридоры, мерцающие экраны компьютеров, строгие деловые костюмы – Все это казалось теперь нереальным сном, далеким миражом из прошлой жизни, растаявшим в дымке воспоминаний. Потому что теперь, когда предатель узнал, что род жив, он сделает все, чтобы уничтожить последнюю каплю крови энтаров. В голосе Лерда зазвенела холодная ярость, а осточенного лица мгновенно исчезло всякое выражение придворной учтивости, обнажив железную волю воина. «Сегодня тебе улыбнулась удача». Они не ожидали, что простая наемница сможет дать достойный отпор. «Но в следующий раз убийц будет больше, и они подготовятся». Только подтвердив свою принадлежность к древнему роду перед лицом короля, ты окажешься под защитой его священного слова. «Если верить вашим словам, моим родителям это не помогло», Хмыкнула, чувствуя, как внутри поднимается глухое раздражение, смешанное с горечью. Королевское слово не уберегло их от клинков убийц. То были изменники, продавшие честь за золото, Они подло пробрались в замок под покровом ночи, воскликнул Авенир с такой силой, сжав кулаки, что побелели костяшки пальцев, а перстень с темным камнем глубоко впился в плоть. А тебя без рода и племени? У нее есть род? Это мы, рявкнул Базил с оглушенным грохотом, ударив мозолистым кулаком по дубовому столу так, что подпрыгнули оловянные кружки. Его изрезанное шрамами лицо побагровело от праведного гнева, а вторая рука крепко сжала потертую рукоять меча, с которым он не расставался вот уже более сорока лет. Стражники у двери мгновенно напряглись, их руки молниеносно потянулись к оружию, но Авенир остановил их небрежным, едва заметным жестом. Его точенное лицо вновь приобрело бесстрастное выражение, превратившись в идеальную придворную маску. «Убить тебя сможет любой бродяга с ножом», – спокойно продолжил Лерт, растягивая слова, подобно патоке, – «и не понесет за это никакой ответственности перед законом. Ты всего лишь безродная наемница без имени и титула, пустое место для благородных домов». Но сейчас-то стало смертельно опасно для определенных людей, и они начнут охоту. Подумай, не разумнее ли встретить стаю голодных гиен за неприступными стенами родового замка под надежной защитой королевского закона?» Я окинула взглядом убогие зал таверны. Закопченные стены, щербатые столы, затоптанный стол. Здесь все было простым и понятным. «Ты либо жив, либо мертв, либо друг, либо враг, а там, в высоких замках». Воспоминания офисной жизни подсказывали, что интриги и предательства в высших кругах могут быть не менее опасны, чем мечи наемных убийц. «И снова вы ошибаетесь!» Я посмотрела прямо в глаза Лэрда, чувствуя, как внутри поднимается злость. Стены замка не смогли защитить рот интаров, так зачем мне менять свободу наемника на золотую клетку, в которой меня раны или поздно настигнут? Здесь я хотя бы вижу своих врагов в лицо, а не улыбаюсь им за обеденным столом. В моем голосе прозвучал металл, и на мгновение в глазах Авенира промелькнуло что-то похожее на уважение или страх». Он явно не ожидал такого ответа от простой наемницы. Его пальцы снова рассеянно коснулись перстня, а взгляд стал задумчивым, словно он пересматривал какие-то планы. Харди, все это время молча наблюдавший за нашим разговором, тихо хмыкнул себе в бороду и принялся собирать свои склянки обратно в потертую сумку. Звон стекла в тишине таверны казался оглушительным. — Что ж, — наконец произнес Авенир, и его слова, словно капли яда, растворились в затхлом воздухе таверны. — Возможно, в тебе действительно течет кровь интаров. Такое же упрямство и гордость, но помни, ты можешь отказаться от своего наследия, но оно не откажется от тебя. И те, кто охотится за родом интаров, не остановятся, пока не убедятся, что род действительно мертв.